Глава пятая. Марианна. О физической близости я почти не тосковала. Очень редко. А о мужчинах — да. Я имею в виду, когда они стала Харви. О нем я старалась не думать, очень старалась. Сама его жизнь была такова, что смерть постоянно витала рядом, то есть трагический исход не был совершенной неожиданностью. Да, я думала о других мужчинах. Случалось о мужчинах, об их силе и мужественности. Наверное, мне не хватало того иного, что есть в мужской природе. Я весьма смутно помнила ощущения, испытываемые в момент близости, мечтать о том, чего не помнишь, сложно. Девственницам мечтать о любовных отношениях проще. Они пытаются представить, как это могло бы быть, и действительно. Почему бы и не так? Но когда ты забыла, какие реальные ощущения бывают в минуту интимной близости, то все равно понимаешь, что воспоминания очень приблизительные, наверняка это было гораздо ярче и полнее. Ты понимаешь, что память о самом сокровенном ушла, и что вспомнить, как это было, можно только в объятиях другого мужчины, живого, из плоти и крови, но это было невозможно. Я это хорошо осознавала. Очень хорошо, ведь не могла же я категорически попросить Луизу купить презервативы или стою у аптечной витрины беседовать с бестолковой продавщицей, которая смутит меня окончательно, уточняя, какие мне рельефные или ароматизированные. Обидно ли мне было, что ничего совсем серьезного не случится? Об этом я как-то не задумывалась, однако прикидывала, как бы раздобыть презервативы. И если честно, я втайне надеялась совсем чуть-чуть на романтическую историю в духе самых роковых шедевров Луизы. А что вы хотите? Едва знакомый мужчина увозит меня на далекий северный остров, и мужчина этот весьма недурен собой, по свидетельству Луизы. Очень хотелось ей верить. Кейр был выше меня ростом, моложе, добрее. Луиза бы наверняка сказала, что мне сказочно повезло, учитывая, что я далеко не молодая и одинока. Еще бы не повезло, учитывая, что я не молода, не замужем и не зрячая. Тем не менее на интимные отношения рассчитывать не приходилось, разве что Кейр, как истинный бойскаут, подготовился и к такому развитию сюжета. Меня он покорил как раз потому, что он из той породы мужчин, которые всегда готовы ко всему. Кир помог Марианне усесться в такси, погрузил вещи и сказал шоферу уайверли. Пока он втискивался между Марианой и вещами, она спросила «Мы поедем на поезде?» «Ага, но это же очень долго». «Вот и хорошо». В любом случае мой Лендровер стоит на парковке в Инвернессе. А ты не любишь поезда? По-моему, я ни разу не ездила. Это испытание не для слепых. Одна я бы просто не смогла доехать. В общем, путешествие на поезде мне в новинку. Я так и подумал. «Наверное, ты в основном ездила на машинах много-много длинных, нудных переездов. Представляю, какая скука!» «Все зависит от того, кто за рулем, и, соответственно, какие диски ставит в магнитолу. Луиза, например, изводит меня всякими безголосыми певцами. Полагаю, они красавчики, иначе непонятно, почему их терпят». «А пересадку нам нужно делать?» «Нет, едем прямо в Инвернес». Там поедим, потом садимся в машину и на запад, в сторону Кайла, потом по мосту на Скай. Знаешь, соединять маленький остров с основным — это какое-то насилие над природой. Не уверена, что это правильно. Жила бы ты здесь, думала бы иначе. Изоляция — то еще удовольствие. И мосты — штука очень полезная. Чем, например? У нас появились куницы. — Куницы? Это какие-то зверьки? — Да, млекопитающие размером с кошку. — Пришли прямо по мосту? — Ну да. Чемоданчик в лапу и вперед. Расплатившись таксистом, Кейр нацепил свой рюкзак и вытащил чемодан Марианы, потом, взяв ее под локоть, повел по переходам к платформе. — А ты запросто ходишь без трости. — Я и падаю запросто. Трость я захватила, но стараюсь обходиться без нее. Правда, я редко отваживаюсь ходить по незнакомой территории. — Это что же, я вывел тебя в опасную зону? — О да, столько опасностей сразу! Смеешься надо мной? — И не думаю. — Ложь! Ты только что усмехнулся! — Каюсь. — Но как ты узнала? — Профессиональное чутье. «И каковы же улики?» «Резко замолчал, еще рука у тебя дрогнула». «Я чувствую себя доктором Ватсоном, присоединившимся к Шерлоку Холмсу. Похоже, я еще пожалею, что с тобой связался». «Это я, ой, как пожалею, что с тобой связалась», — возразила она. «А не мог бы ты идти помедленнее? Не у всех же такие длиннющие ноги». Прости. Вот и поезд. Стой тут, я пойду отыщу наши места и уложу вещи, потом заберу тебя. Хочешь сесть у окошка? Чтобы любоваться видами? Нет, чтобы тебя не задевали сумками. Ой, извини, что вредничаю. Мне как-то не по себе, все такое незнакомое. Не волнуйся. Пальто снимешь? Я положу его в сетку, она над головой. Спасибо. Мариана вручила ему пальто и уселась. Места напротив свободны, можно вытянуть ноги. Я уже вытянула. Прости, я забыл, что другим для ног требуется меньше пространства. Я еще и поэтому предпочитаю сидеть у прохода. Он устраивается рядом, и Мариану врасплох застает прикосновение его тела. Сиденья узкие, отодвинуться невозможно. Когда мы будем в Инвернесе, примерно к середине дня, поедим и сразу на скай. Тебе не терпится показать мне твой остров? Это настолько очевидно? Да, даже мне. Какой же он мой? Я всего лишь страж, так сказать, эпикон. Ты же там почти не бываешь. Да, грешен, но когда бываю, стараюсь заботиться. О ком? О тварях, малых и больших. Не то чтобы забочусь, они сами о себе неплохо заботятся. Я слежу, чтобы все было, как было, чтобы не нарушили ничего. — Не опекуна, скорее смотритель. По совместительству, — добавил он. — И что же ты делаешь? — Кир задумался. — Стараюсь не впускать двадцать первый век. — Хм, по совместительству, — говоришь, — Тогда ты с ним точно не справишься. Поезд замедлил ход, и Марианна обернулась к Кейру. «Подъезжаем к станции?» «Да, к Перту». Ворота, ведущие к Высокогорью, она улыбнулась. «Мне нравится, как его произносят шотландцы. Перт. Гораздо мелодичнее звучит, чем, например, «парт». Похоже на отрыжку. «О, кажется, гремит тележка с чаем и кофе. Мне, если можно, кофе, а ты что будешь?» «Она еще далеко. Когда подъедет, возьму два кофе. Ждешь звонка? Откуда ты знаешь?» «Все время хватаешь телефон. Слышала, как ты его взял и как снова положил на столик. Жду звонка?» «Вообще-то еще надеюсь, что его не будет». Мариана подождала объяснений, Но он молчал, тогда она спросила, «У вас-то много бывает гостей на Скае?» «У меня лично? Или ты имеешь в виду туристов? У тебя лично?» «Не сказал бы, что много, ты первая». «Правда? А ты давно там не живешь?» «Несколько лет бываю там только наездами. Тем более кого-нибудь бы позвал». «Предпочитаю одиночество», — в принципе, добавил он. А я-то размечталась, что еду в отпуск, отдохну, а тут такая ответственность, потому что ты первые гости, вот именно как подопытный кролик, скорее как первооткрыватель. Ты прихватил меня потому что я слепая, захотела сделать что-то доброе. По-моему у тебя нежитый комплекс бойскаутского детства. «Прихватил я тебя, потому что ты первый из моих знакомых, кто способен, по-моему, воспринимать мир так же, как я. Чем мне его воспринимать-то? Человек воспринимает мир не только глазами, но и всем телом и разумом». Она нахмурилась. «Что-то я не очень поняла». Повернув голову, Кир вгляделся в ее неподвижный, на фоне мелькающих пейзажей, профиль. По этой затаенной напряженности он понял, как Мариана взволнована, как внимательно его слушает, и в который раз Кир почувствовал растерянность, не зная, каким образом выразить то, что говорят глазами. Он перевел взгляд на маленькое ухо, с которого она убрала пепельно-белокурую прядь но один тонкий завиток все же выбился из-за изящной розовой раковины и лег на щеку, он мерно покачивался в такт покачиванию вагона. Кейр наклонился и почти шепотом стал говорить ей прямо в ухо. «Звук проникает внутрь, и запах тоже. Ты услышала погромыхивание тележки», и твое тело отреагировало на него. Ты уловила аромат кофе, и тебе захотелось его выпить, и на прикосновение твое тело тоже отзывается. «Для Верзилы вроде меня эти сиденья слишком узкие, и ты чувствуешь, как мое плечо прижимается к твоему, верно?» «Да, чувствую. Если бы мы не были знакомы, ты восприняла бы это как насильственное вторжение в твое пространство». Впрочем, возможно, ты так это и воспринимаешь. Ничего подобного. Мне тогда же спокойнее. Я знаю, что ты здесь. А когда смотришь, тело не задействовано. У глаз нет физического контакта с увиденным, никакого проникновения в организм. Мариана чуть сморщила губы. А воздействие световых лучей на сетчатку? Согласен. Но ведь сам этого не ощущаешь. Когда что-то видишь, я говорю сейчас о зрячих. Этот процесс совершается вне твоего организма. Механизм зрения совсем другой. Звук проникает в ухо, запах — в нос, а увиденное никоим образом к тебе не прикасается. Потрясающе! Что ж, придется поверить тебе на слово. Кей развернулся и стал разглядывать пассажиров. Кто-то читал, кто-то дремал, кто-то настукивал СМСки, а между тем поезд, миновав Перц, снова вырвался на сельские просторы. «Это не у тебя ограниченное восприятие, Марианна. Это те, кто видят, частенько не умеют видеть». Она улыбнулась. «Ясно. Ты прихватил меня именно потому, что я слепа». Он наклонился к ней, и его плечо сильнее прижалось к ее плечу. Мариана невольно отпрянула, отодвинулась к окну. Кейр тоже отодвинулся, и это на миг ее раздосадовало. «Если бы ты могла увидеть деревья, ты продолжала бы их трогать?» «Не знаю, хочется думать, что да». «Вот нормальная человеческая реакция». Недаром все мы в детстве так любили лазать по скалам и деревьям. Я не лазала. Но тебе хотелось? Очень. Всем хотелось. У человека есть потребность быть в телесном контакте с землей, с другими живыми существами и стихиями, со всякими зверятами, с деревьями, с морем. Такими мы бываем в детстве, а потом все забываем. Мы, в общем... «Связь разрывается». Он снова сел прямо и откинулся на спинку. Тогда и начинаются всякие неприятности. «Неприятности?» Некоторые искренне считают, что спасать надо животных, особенно симпатичных. Этим чудакам и в голову не приходит, что, спасая зверьё, люди прежде всего спасают себя. «Ведь человечество занимается самоистреблением», — помолчав, он с легким нажимом добавил. «Мы звенья одной цепи, и она прочна, только если все звенья целы. Люди и животные, ты хочешь сказать, — все вокруг». Прибыла ритмично позвякивавшая, как барабанные тарелки, «тележка». Мариана под аккомпанемент чашек и ложечек произнесла, «Знаешь, у меня такое чувство, будто я еду учиться».